Иосиф помолчал, затем тихо и мрачно сказал «Я жалею, что был тогда слишком мягок». Юст удивленно взглянул на него «Но подумайте», — возразил он с непривычной мягкостью «Чему может в наше время научиться еврейский сын у своего отца, как не делать обратное тому, что делал отец, и верить в обратное тому, во что верил отец. Отцы восстали против Рима. Сыновья больше не верят в действия, они не доверяют ему. Они начинают следовать минеям и их учению о неделании и отречении. «Я вспоминаю одну ночь», — сказал Иосиф с иронией, «и один разговор у водоема, когда некий юст Отзывался весьма насмешливо о неделании и отречении. «Разве я когда-нибудь говорил, горячо запротестовал Юст, что правы те, кто верит в неделание и отречение? Никогда я этого не говорил и сейчас не собираюсь. Я не защищаю сыновей. Они из того же гнилого дерева, что и старики. У отцов не было доверия к собственным силам», Они чувствовали себя каждый в отдельности слабыми, поэтому они создали себе костыль, изобрели учение о нации, вообразили, что сила и величие нации поддерживают отдельного человека. Чтобы подпирать собственную слабость, сыновья создали себе другой костыль. Они воображают, что им может помочь какой-то мессия, умерший за них на кресте. Вера в нацию, вера в Мессию, и то, и другое ошибка — результат собственной слабости. «Все это мудрые абстракции», — насмехался Осиф. «И они утешали бы меня, не имея сына. Но у меня есть сын, и он грек, а не еврей. И ваши обобщения мне не помогут», — он мрачно закончил. «Вы великий писатель, юст из Тевериады» гораздо больше, чем я. Моему греческому языку вы можете помочь, и может быть моей философии, но с моей сущностью и моей жизнью, с ее действительностью, я, к сожалению, должен справиться сам. Иосиф бросил юсту эти горькие слова не только из-за своего сына Павла. В нем говорила досада на то, что новая книга не удается. Присутствие Юста скоро перестало подстегивать и подгонять его. Теперь оно служило ему укором, как и прежде. С какой стороны он не подходил к своей всеобщей истории, дело не ладилось. В его фразах, как и в нем самом, не было подъема, и работа все меньше радовала его. Юст, наоборот, говорил о том, что последнее путешествие в Иудею и в Рим – исцелила его от давних обид, укрепила индивидуалистическую гордость и веру в назначение писателя. Он снова убедился в том, насколько люди зависят от колебания цифр, от тех политических и экономических соотношений, которые называются судьбой. Но лишь тогда возникает другая картина жизни, Когда отдельный человек воспримет сердцем своим эти сухие цифры и даты и оплодотворит их своими соками, над этой истинной картиной жизни он теперь работает. И, видимо, с радостью и успехом. Иосиф это видел, и зависть грызла его. С волнением просил он своего врага показать ему, что тот сделал со времени своего приезда в Рим. Юст минуту колебался. Одно короткое мгновение, затем дал ему свою рукопись. За эти несколько недель он написал именно те 50 страниц об осаде Иерусалима, которые были впоследствии признаны знатоками лучшей прозой века. Иосиф читал. Как ясно и отчетливо было здесь изложено то, что происходило в стенах и за стенами Иерусалима, мнимые и истинные побуждения евреев и римлян, весь клубок экономических, социальных, религиозных, военных интересов, верований и суеверий, политики и богоискательства, чистолюбия любви и ненависти.